Глава двадцать восьмая Остаток июля прошёл спокойно. В те дни, когда Анна открывала свой обеденный клуб, она не знала отбоя от клиентов. Но наступил август, и погода снова испортилась. Начались дожди, потоки обрушивались на стены дома с таким грохотом, словно это были камни, а не вода с неба. Поверхность моря вздыбилась волнами. Всевозможные оттенки зелёного и синего сменились тусклым серым покрывалом, которое на горизонте сливалось с таким же серым небом. Прогноз погоды не сулил перемен к лучшему, прояснится ещё не скоро. И Анна разместила в аккаунтах соцсетей, созданных специально для счастья рыбачки, объявление о том, что закрывается на неделю. Она убедилась, что поступила правильно, когда 3 дня спустя дождь по-прежнему шёл, а дорога в деревню превратилась в реку. Анна готовила для тех гостей Пет и Френка, которые не отваживались выехать на дорогу, и ещё для нескольких туристов, застрявших в деревне. Перебегая от дома соседей к счастью рыбачки, чтобы взять нужную посуду или продукты, она каждый раз промокала до нитки. В пятницу у прогноз снова обещал дожди, и последние гости деревни решили уехать, сократив свой отдых. Очень странно, сказала Пэт, когда они втроём сидели на кухне приют от кача, слушая шум дождя. Было 3 часа дня, а уже почти стемнело. Никогда такого не видела. Я беспокоюсь, проворчал Фрэнк, оторвавшись от кружки с чаем. Скала больше такого не выдержит. Типун тебе на язык, Пэт передёрнула плечами. Серьёзно, я даже предлагал Дугласу остаться у нас, чтобы не попасть под оползень, если он сойдёт. И что он ответил? спросила Анна. А вы как думаете? фыркнул Френк, чокнутый старикан. В воскресенье Анна сидела за столиком у себя в гостиной и работала над кулинарной книгой для Милисы Старк, когда в дверях появился Роберт Маккензи. Его жёлтая куртка блестела от воды, а Анна пригласила его войти. Хотел вас проведать, сказал он, наблюдая, как она заваривает чай. Робби тоже просился, но я не хочу без необходимости вытаскивать его на улицу в такую погоду. Разве вы не на лодке? спросила Анна, при мысли о том, что он прокладывал путь по бурным волнам между Геймри и Криви, по спине у неё поползли мурашки. Нет, я не рискнул бы выйти на радости Кэсси, приехал на машине. Как вы? Вам что-нибудь нужно? Молоко заканчивается, а в остальном всё в порядке. Дайте мне список. Роберт взял кружку. Я собираюсь привезти продукты всем, кто не решится ехать по этой дороге в дождь. Вернусь завтра. Вам не обязательно это делать, сказала Анна. У вас, наверное, и так забот хватает. Мне в любом случае нужно присмотреть за дугги, так что никаких проблем. Анна подумала, что он лукавит, но всё равно составила список. Фоном их разговору служил непрерывный стук капель. Послушайте, Сказал он, когда Анна передала ему листок бумаги со списком. Если хотите на какое-то время уехать из Криви, у нас в доме всегда найдётся место. Рона тоже будет рада вас принять. Могу взять вас с собой прямо сейчас. Анна посмотрела на него поверх своей кружки. Думаете, всё так плохо? Такого я ещё никогда не видел. Роберт пожал плечами, и судя по прогнозу, за этим штормом идёт следующий. У муниципального совета должен быть план эвакуации на случай реальной опасности. Разве нас не повестят, если решат, что пора уезжать? Наверное. Он улыбнулся, но выражение тревоги не исчезло из его глаз. Вы твердо решили остаться? Анна тоже улыбнулась и окинула взглядом свой дом. Здесь я чувствую себя в безопасности. Думаю, счастье рыбачки выдержит все, что угодно. Ну да. Вот и Брен была такой же. Он сделал ещё один глоток чая. Мне приятно слышать это от вас. Я думал, Шторм станет последней соломинкой, и вы всё-таки от нас уедете. Что вы имеете в виду? Роберт дёрнул плечом. Лиам говорил, что предлагал вам поехать с ним. Правда? Думаю, он хотел дать понять, что он не бросит вас в беде. В беде? фыркнула Анна. Вы знаете, о чём я? Я не собираюсь в Новую Зеландию, сказала Анна. Я осталась бы в Криви, если бы могла, но мне нужна работа, особенно теперь. Из-за погоды? Анна рассмеялась. Нет. Просто после рождения ребёнка мои избережения быстро иссякнут. Я надеюсь найти работу поблизости, по крайней мере, чтобы можно было ездить отсюда. А если нет? Роберт молча кивнул, и Анна не стала заканчивать фразу. Хорошо бы выиграть в лотерею. — пошутила она. Или чтобы крёстная фея принесла горшочек с золотыми монетами. И тогда я купила бы Криви Ин. Роберт зажал ладони между коленями и, улыбаясь, смотрел в пол. «Будь у меня деньги, я бы вам дал», — тихо сказал он. «Вы изменили это место просто своим присутствием. Если вы уедете, все будут скучать». Роберт помолчал. Следующая фраза прозвучала решительно, словно он преодолевал внутреннее сопротивление. Я буду по вам скучать. Сердце у Анны замерло. Она поставила кружку на стол и растерянно посмотрела на его опущенную голову, не зная, что сказать. Ей показалось, что Роберт специально отводит глаза, но когда их взгляды встретились, она лишь выдавила из себя неуверенную улыбку. Я тоже буду по вам скучать тихо сказала Анна. «Вы одна из причин, почему я здесь. Вы Брэн и счастье рыбачки. Не будь вас, я бы приезжала сюда, но не захотела бы остаться». Роберт не ответил, но от его взгляда ей стало казаться, что в комнате заканчивается воздух. Потом он моргнул и встал. «Робби, мне...» Голос его звучал хрипло, так что ему пришлось откашлиться. «Надо убедиться, что парень дома...» Он обещал, но Анне показалось, что её сердце бьётся где-то в горле, и она сглотнула, чтобы избавиться от этого ощущения. Дельфины? Да, дельфины. Роберт подошёл к двери и замер в нерешительности в полуобороток к Анне. "Это старый дом", сказал он. "Надеюсь, с ним ничего не случится". Они попрощались, хотя Анне очень хотелось, чтобы он остался. И если бы Роберт не упомянул о сыне, возможно, она бы ему предложила. А так оно просто закрыло дверь, представляя, как он идет по деревне сквозь шторм, который как будто еще больше усилился. И воспоминания о его взгляде заставили сердце биться так часто, что у нее перехватило дыхание. Жители деревни собрались на ужин в приюте ткача, захватив с собой с дома еду. Дэвид пришел один. Он приехал проверить свой дом, оставив Глин и Била в Инвернессе. Пришли также Тери из Юзен. Рона осталась дома, и все этому только радовались, понимая, что бы ей пришлось преодолеть ради этой встречи. Снаружи бушевал ветер, обрушивая на деревню потоки дождя. Наверное, нужно послушаться старого Робби и уехать. Поэт накрыла ладонью руку Анны. По крайней мере, вам он о вас беспокоится. Анна сжала пальцы Пэт. Он беспокоится обо всех. Но о вас особенно. Да, да, милая, и вы об этом знаете. Пэт мягко остановил её Фрэнк. Что? Лему уезжает. Пэт с нажимом повторил Фрэнк. Всё в порядке. А Анна похлопала его по руке. Пэт, мы с Робертом просто друзья, и всё. Вы это знаете. Пэт погрустнела. Но я видела, как он на вас смотрит. Она окинула взглядом стол. Все видели. Анна рассмеялась, в основном для того, чтобы скрыть гулкие удары сердца. Я ношу ребёнка другого мужчины. На мгновение за столом повисло неловкое молчание. Дело не в кровном родстве, тихо сказала Пэт. Например, я считаю вас членом нашей семьи, Анна. Нашей с Френком. И я вряд ли ошибусь, если скажу, что вы стали членом семьи Роберта Маккензи. Когда Анна вышла из приют от кача, дождь с такой силой хлестнул её по лицу, что на глазах выступили слёзы. Огонь в печи счастья рыбачки ещё не погас, и в доме было тепло и уютно. Толстые стены приглушали звуки бушевавшей наруже стихии, но шторм никуда не делся. Он яростно бросался на дом Анны. Ни на секунду не давая забыть о себе, и хотя и счастье рыбачки весь остальной мир казался далёким, Анна знала, что он поджидает её снаружи, подкрадывается, пытается прорваться к ней. А она растянулась на диване и взяла телефон, чтобы позвонить Кэти, но не услышала гудка. Через несколько секунд погасла лампа. Анна выглянула из двери и увидела непроглядную тьму. Во всей деревне отключилось электричество. Часа в 3 ночи она проснулась от громкого низкого гула, даже не звука, а скорее вибрации. Анна села в постели и потянулась к выключателю, но свет всё ещё не горел. Потом завернулась в одеяло, завывание ветра стало таким привычным, что она его почти не слышала и спустилась вниз. Она приоткрыла дверь дома, но странный звук уже стих или По крайней мере, ослабло до такой степени, что его полностью заглушал рёв бури. Ни огонька, ни признаков жизни ни в одном из домов. Гадая, не приснилось ли ей всё это, Анна вернулась в постель. На следующее утро к ней постучал Фрэнк. Его лицо под мокрыми волосами побледнело. Солнце как будто вовсе не взошло, и тёмные, словно кровоподтёки, тучи нависали над деревней. Дождь по-прежнему лил как из ведра. "Фрэнк, что с вами?" спросила Анна, встревоженная его мрачным видом. "Что-то случилось?" "Скала. Дело плохо. Такого сильного оползня у нас ещё не бывало." "О нет. Гостевой дом? Думаю, снесло крышу, а может и всю заднюю стену. Честно говоря, мне кажется, его уже не спасти." Анна стёрнула с крючка куртку. "Вам нужна помощь?" Нет, дорогая, не зачем беспокоиться о том старом доме. Похоже, всем нам пора уезжать. Пэт собирает сумку, вы тоже займитесь. Когда приедет старый Робби, будьте готовы поехать с ним. Что? Анна никак не могла оправиться от шока. Но приют от кача ведь ничего не грозит. Дому Дэвида, остальным. Лицо Френка посерело от переживаний и усталости. Не хочется быть пессимистом, но Приближается очередной шторм, а без электричества мы даже не сможем позвать на помощь. Если сойдёт ещё один оползень, и не дай бог он будет хуже сегодняшнего, тут станет по-настоящему опасно. А как Дуглас Макин? С ним всё в порядке? Я не смог его разбудить. Вернулся за Монтировкой и Дэвидом. Он поможет мне выбить дверь, если никто не отзовётся. Но сначала я хотел предупредить вас. Опасно здесь оставаться. Анна кивнула. Я соберу вещи. Вот и умница. Фрэнк взялся за чемод. Я к вам ещё загляну или идите к Пэт, когда соберётесь. Он снова вышел под дождь, а Анна остановилась на пороге. Как вы, спросила она. Давайте я сама схожу с Дэвидом. Фрэнк расправил плечи навстречу дождю и улыбнулся. Как огурчик. Не слушайте всего, что говорит Пэт. Она паникёрша. Будь её воля, шаг бы мне не дала ступить. Анна покачала головой. Просто она вас любит. Ей приходилось перекрикивать дождь и ветер. Фрэнк снова улыбнулся и крикнул ей в ответ: "Идите в тепло, собирайте вещи". Анна захлопнула дверь и вернулась в гостиную. Потом окинула взглядом дом. Она жила тут всего полгода, но мысль о том, что нужно уехать, причём вот так, когда по возвращении можно уже и не найти счастья рыбачки, казалось ей худшим из предательств. Бренд бы ни за что не покинула свой дом, а Анна это точно знала. Она осталась бы даже в самый сильный шторм под защитой четырёх стен старого дома, она чувствовала себя в безопасности. Мне очень жаль, прошептала Анна, размышляя, есть ли ещё в доме что-нибудь от Бренд. Хранят ли эти каменные стены воспоминания о прежней хозяйке? Я не хочу уезжать совсем. Будь она одна, Анна осталась бы и переждала шторм. Наверное, она верила, что дом выдержит любой натиск стихии, как верила Бренф в 1953 году, когда казалось, что наступил конец света. Но жизнь Анны больше не принадлежала ей. Она должна думать о ребёнке. Я вернусь обещала Анна, когда станет безопасно, как только смогу. Она поднялась на второй этаж и быстро собрала дорожную сумку. Кроме одежды взяла с собой бесценную семейную фотографию и три тетради: Брен бабушкину и ту, в которой записывала свои рецепты. Затем вышла в коридор, надела куртку и нащупала в кармане фонарик. Открывая дверь, она снова услышала тот мощный рёв. Словно столкнулись горы. Анна вглядывалась в скалу за домами, но ничего не могла разглядеть. Ветер крипчал с каждой секундой, такого она ещё никогда не видела. Дождь ослеплял, резкие холодные струи налетали из темноты, почти неотличимы от ночи. А Анна включила фонарик и замерла на пороге, пытаясь унять бешеный стук сердца. Если оползень сходит прямо сейчас, Анна. А... Унесённый ветром крик доносился с дорожки вдоль моря. Она увидела фигуру мужчины, уклонявшегося от волн, которые обрушивались на берег. Очередной удар едва не сбил его с ног. Поначалу ей показалось, что это Роберт Маккензи. Она оставила сумку на пороге, бросилась под струи дождя, схватила протянутую руку и потащила мужчину под защиту дома. Вода доходила им до щиколоток. Каждая новая волна, ударявшаяся о стенку набережной, затапливала дорожку. "Анна", задыхаясь, произнёс мужчина, и Анна поняла, что это Дэвид. Оглянувшись, она стала высматривать Френка, но его нигде не было. Снова послышался грохот, и Анна посмотрела вверх, ожидая увидеть несущуюся на них лавину из камней и земли. "Это не скала", крикнул Дэвид, губы у него посинели от холода. "Дорога!" Её больше нет. Мы отсюда не выберемся, даже пешком, и никто нам не поможет. Снова грохот, громче прежнего, прямо над их головами. "О, Боже!" крикнул Дэвид. Его лицо исказилось от ужаса. "Это скала". Кромешная тьма и завывание ветра делали оглушительный шум последнего оползня ещё страшнее. Дверь приют от коча распахнулась, и на пороге появилась пэт. С застывшим, похожим на маску лицом, она выскочила под дождь, пытаясь понять, что происходит. "В счастье рыбачки", крикнула Анна прямо в ухо Девиду. "Если ополдень пойдёт на дома, это единственное безопасное место. Ведите всех сюда, скорее!"